— Почему? Кстати, я в первый раз слышу, что в театре есть план. — Это же творчество? Какой тут может быть план? — удивился Чистяков. — Леш, творчество может существовать только тогда, когда оно подкреплено деньгами. Людям нужно платить зарплату, надо шить костюмы, изготавливать декорации, покупать реквизиты и всё такое. А это, между прочим, денег стоит. Там, где деньги, обязательно должен быть план. По-другому не бывает. Если бы пьесу ставили на средства театра, то даты прогоны и премьеры давно уже были бы определены. А тут речь идет о спонсорских деньгах, которые поступают траншами. Причем договор между спонсором и театром составлен очень и очень лояльно. По нему. Автор в любой момент может отказаться от сотрудничества, если ему не понравится, как идет работа над его пьесой, но и театр, в свою очередь, может в любой момент отказаться от работы над пьесой и всю подготовку свернуть. При этом уже потраченные деньги спонсору не возвращаются и никак не компенсируются. Понимаешь, что это означает? «Это означает, по-видимому, что спонсор пошел на такие немыслимые условия, потому что был в чем-то сильно заинтересован», — предположил Алексей. «А в чем? Не знаешь?» Настя пожала плечами. «Два варианта. Либо у спонсора есть личный интерес, о котором никто не знает и даже не догадывается, — и он просто использует лесогорова и его пьесу как собственное орудие либо наоборот личный интерес есть у лесогорова а спонсор его инструмент в любом случае эта парочка сумела убедить богомолова и теперь артем изо всех сил старается чтобы театр не воспользовался своими правами по договору и не отказался от пьесы вот поэтому он идет на все уступки вносит множество поправок И ни с кем не спорит, и, разумеется, своими правами на расторжение контракта он пользоваться не собирается. Его главная задача — удержать театр от аналогичного шага. В общем, Лешенька, тут какая-то сложная конструкция, и чтобы в ней разобраться, надо как следует подготовиться. Кстати, совершенно не факт, что это имеет хоть малейшее отношение к покушению на Богомолова. «Вероятнее всего, это две абсолютно разные истории, которые просто совпали в пространстве и во времени». Она посмотрела на часы. «Пойдем, Лешек, уже без четверти семь. Сейчас первый звонок дадут». Они поставили грязную посуду на тележку, и Настя повела мужа к двери, ведущей на сцену. К моменту, когда они подошли к столику по мрежам, Первого звонка все еще не было. Федотов напряженный, сердитый, что-то выговаривал женщине-реквизитору. — Не могу дать звонок. Костюмер куда-то подевалась. Злым голосом объяснил он. Меня уже Симаков задергал. Три раза звонил. Почему я первый звонок не даю? Зрители в фуе толпятся, а в зал их не пускают. А как я могу дать звонок, если у меня костюмер не готов? «Может, в пробке застряла?» — предположила Настя. «Вы же знаете, какой в Москве трафик?» «Да какие пробки!» — буквально взвыл Федотов. «Здесь она! Уже в пять часов была здесь! Костюмы все заряжены, видите?» Он показал на висящие здесь же пиджаки, сюртуки, дамскую накидку, мужские и женские шляпы, а также непонятного предназначения элементы чего-то, сделанного из черного искусственного меха. «Звоню ей на мобильный, занято, и где ее черти носят?» В этот момент за кулисы ворвалась немолодая женщина с крашенными рыжими волосами, в джинсах и ярко-красной футболке. Я здесь, Саша, извини. Где ты все Зашипел на нее Федотов. Он включил тумблер на своем столе, наклонился к микрофону и произнес. Внимание! Первый звонок. И тут же разлилась стрель долгожданного звонка. Прошло несколько мгновений, и из зала стали доноситься обрывки разговоров. Начали заходить зрители. «У меня внучка заболела», — торопливо оправдывалась костюмер. «Зять в командировке, а дочка совсем растерялась, не знает, что и как делать. Звонит каждые пять минут, приходится ей все на пальцах объяснять». Ничего сама не может, ничего не умеет, только плачет и паникует. Настя и Алексей стояли в сторонке и молча наблюдали за тем, как в кулисах собирались и одевались актеры, занятые в начале спектакля. Вот подошел вальяжный, рослый Арциулов, весь в черном. Костюмер помогла ему надеть берет с пером и пристегнуть шпагу. «Воланд», стало быть. Еще один актер, с которым Настя беседовала днем раньше и помнила, что его зовут Константином, играл, по всей вероятности, мастера. Вероятно, по режиссерской версии, «Воланд» и «Мастер» встречаются в самом начале. Она заглянула в лежащую на столе открытую партитуру спектакля и пробежала глазами первую страницу. «Да, так и есть». В пьесе наличествует пролог. Где моя сигара? послышался недовольный баритон Арцулова. Она должна лежать вот на этом месте, с краю. Майя, молоденькая девушка-реквизитор, виновато засуетилась. Вот сигара, Михаил Львович. Я же просил, недовольно заворчал Воланд. Майя, «Я сколько раз тебе говорил, смотри в тетрадку!» — шепотом закричал на девушку Федотов. «Там же схема раскладки есть! Черт знает что! Наберут новеньких, толком не обучат, спектакль не сдадут! Вот как в таких условиях можно нормально работать!» Наконец все успокоилось. Актеры оделись, вооружились полагающимся им реквизитом, Заняли свои места на сцене. Помреж Федотов глубоко вздохнул и дал команду. Занавес! Спектакль начался. Чистяков занял такую позицию, с которой ему хорошо была видна сцена, и с удовольствием наблюдал за действом, а Настя встала за спиной Федотова и через его плечо смотрела в партитуру. Михаил Львович Орцеулов с помощью костюмера Наташи быстро переодевался, меняя черное облачение из пролога на элегантный костюм интуриста. Уже минут через десять после начала она заметила, что актеры много импровизируют, проще говоря, гонят чистую от себя тяну, произнося реплики, которых нет в тексте пьесы, и совершая действия в партитуре не отмеченные. Гриша Гриневич когда-то объяснял ей, что такое часто бывает. Если пьеса идет давно, у актеров возникает непреодолимое желание чем-то ее расцветить и как-то разнообразить. — Саша, скажите, эта пьеса давно у вас идет? — шепотом поинтересовалась она у Помреша. Да уж лет двадцать. Еще ее Юрий Сергеевич ставил. Наш худрук, который до Богомолова был. Сейчас уже третий состав ее играет. Вы только подумайте. Двадцать лет спектаклю, а успех как в первый год. До сих пор аншлаги. Вот так настоящие мастера оставили. Теперь так ставить никто не умеет. Ну что ж... Вот и подходящий момент, чтобы снова завести разговор о дуднике. Видно, Федотов знал спектакль наизусть, ему даже не нужно было смотреть в партитуру, поэтому в разговор он вовлекся быстро и охотно. «Семен Борисович?» «Ну, может быть, со временем он тоже научится так ставить». «Семен Борисович — талантливый режиссер, у него есть все задатки, чтобы стать мастером», — рассуждал Александр. Особенно при условии, что он будет заниматься только творчеством и не отвлекаться на всякую ерунду. Настя поняла, что под ерундой помрешь подразумевает функции директора. — А вы думаете, Дудник не будет отвлекаться? — спросила она. — Совершенно точно не будет, — уверенно ответил Федотов. — Семен Борисович в хороших отношениях с Бережным, так что если он станет нашим худруком, Бережному на сто процентов... «Светит кресло директора».